Казачьи корни моего рода. Как нащупать жизненную нить в бесконечности уходящего времени? Где начало ее? Как удержать ее, эту первую точку, в скользящих плоскостях пространства, сути? Пожалуй, начну повествование с 1877 года от Рождества Христова. Это значит, в 18 с лишним веков от распятия Иисуса Христа или почти тысячи лет, как славянский князь Олег, спустившись с севера под Днепру и убив сородичей своих и конкурентов оскольда и Дира, сел в Киеве, чтобы ближе было грабить Византию, которая впоследствии при внуках его, в ответ на это, занесла христианство в скифо-варяжские просторы. 1877 год. Это всего лишь 16 лет, как царь-освободитель Александр II после долгих и мучительных колебаний выпустил на волю 52 миллиона крепостных русских мужиков. В этом году его армия, оставив подплевные курганы из черепов, избавила братьев-болгар от 600-летней турецкой неволи. Вот в этой войне отличился мой прадед, казак Федор Прокофьевич Саенко. А было это так. Стояло лето 1877 года, который месяц идет война с Османской империей. В небольшом поселке в 16 верстах от станции карданикской на сборном пункте построены казачьи части, вьючный обоз с военными грузами и проводниками-горцами. Это 3000 трехтысячный Марухский отряд, под командованием генерала Бабыча. Отряд создан для усиления военной мощи России на Кавказском фронте. Задача – приостановить движение турок по Абхазии и, по возможности, выбить их из захваченного Сухума. Казаки ожидают приезда на казного атамана Кармалина, который произведет осмотр отряда перед походом. С утра палит солнце, долго стоят казаки. И вот появляется генерал-лейтенант Кармалин со свитой. Его встречает генерал Бабыч. После рапорта кавалькада всадников приближается к строю замерзших казаков. Внимательно осматривает наказанный атаман каждый взвод. Делает указания офицерам. Вот он уже перед строем урубского полка. Внимание наказного привлек правофланговый второй сотни. Трудно было не заметить этого молодца. Уж очень выделялся он выправкой, удалью и искрящимися глазами. Ладно сидел на коне. «Как звать тебя, орел?» — улыбнулся атаман. «Казак второй сотни Федор Саенко, ваша светлость!» — отчеканил молодой казак. Повернувшись к Бабычу, Кармалин произнес. «Ты заметь, Павел Денисович, этот орел себя еще покажет!» «Глаз у меня на таких молодцов намётанный 30 июля после молебна войска двинулись в путь. Никто не знал, сколь трудным будет поход. До сих пор этот путь считался непроходимым, но и самым коротким. До Сухума 150 верст. Но каких верст? Старые проводники-кавказцы мрачно посматривали вдаль. В первый день отряд прошел двадцать одну версту. Качаясь в седле, Федя Саенко вспоминал добрые слова наказного атамана. С любопытством осматривал непривычный ландшафт. Но постепенно все надоело. Перед глазами все камни, камни, камни. Отряд который час продвигался по гребню высокого хребта. Ветер не приносил свежести и облегчения. На спине... Черкесски засеребрились солью. Ни одного ручейка за столько верст. Баклажка давно пуста. В горле пересохло. Рядом упал с коня односум. Через время еще один. Люди изнемогают от жары. Лошади еле передвигают ноги. Но еще труднее стала дорога, когда спускались к реке Марухи. Казаки спешились. Ослабевшие кони почти ползли на брюхе. Несколько скатились под откос. После спуска – привал. Харунжи объяснил. Отсюда до Марухского перевала 34 версты. Фёдор был молод, крепок, и силы быстро восстанавливались. Земляки постарше, поднимаясь, кряхтели и ворчали. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Теперь шли ущельем, обходя обломки скал. Утесы сжали проход. «Да, братцы, это вам не наше раздолье», — вздохнул кто-то. Из расселиной стекали холодные струйки, ручейки, образуя на пути отряда озерца-калюжи. Из них напоили лошадей, напились сами, идти стало веселей. Но тут подоспела другая беда. Местами путь стали преграждать огромные камни, не объехать, не обойти, которые поменьше разбивали кирками, а побольше взрывали порохом. Это задерживало продвижение к видневшемуся в синем зное Марухскому перевалу. Кажется, вот он. А нет, до него еще идти, идти. Обман гор. Потом, вернувшись с войны, Фёдор расскажет семье и соседям об этом походе. Самое страшное и трудное было потом, когда начали подниматься на сам перевал. Приходилось буквально карабкаться вверх, тянуть за уздечку своих боевых друзей коней. Было страшно. Лошади дрожали, тоскливо ржали. Жутко было идти по карнизам. С одной стороны гладкая скала, с другой пропасть перехватывает дыхание, темнеет в глазах, а иной карниз шириной от двух аршин до двух локтей. На одном таком карнизе случилась беда. Вели в поводу, снег них были сняты в юки и тяжести. Казаки переносили все на плечах за утес и потом возвращались за лошадьми. Перед Фёдором вел своего жеребца-кабардинца его сотенный командир. До конца карниза осталось совсем немного когда напрядавшего ушами жеребца упал с утеса камешек. Жеребец с перепугу взвился на дыбы, пошел на задних ногах вспять, потянув за собой хозяина. Три шага, и правая задняя нога не нашла опоры, и он рухнул в ущелье. Сотник, не сразу бросивший повод, потерял равновесие и скользнул на срез карниза. В последнее мгновение изловчился и уцепился за камни. Оцепенело смотрел на эту картину казак Саенко. За его спиной, увлекая назад и цокая подковами, хрипел его ларчик. Впереди, в пяти шагах, скрюченные пальцы, расширенные глаза, готового сорваться сотника. И бьется мысль. Брошу коня, и он улетит в пропасть, а без коня какой я казак. Но в следующий миг Фёдор разжал кулак и бросился вперёд, упал на живот, вцепился в руку сотника. Сколько они боролись, сколько и как карабкались, один бог ведает. Но для обоих это была вечность. Очнулись в объятиях друг друга на самом краешке провала, отползли и прижались к скале. У обоих слезы ручьем, руки трясутся. Перекрестившись, встали на колени, выпрямились и, поддерживая друг друга, дошли до конца карниза. За ними осторожно выходили казаки, ведя своих коней. Фединого ларчика с ними не было. За Марухским еще два перевала. Только 12 августа Отряд вышел в ущелье на колесную дорогу. И тут хляби небесные, как бы в отместку за казачью дерзость, обрушились на них ливнем. 14 августа отряд двинулся к Сухому. Но турки, не приняв боя, покинули город. Задача, стоявшая перед отрядом, была выполнена. Отряд генерала Бабыча немного отдохнул, и вернулся в Кубанскую область. Возвращались через более доступный Санчарский перевал. В сентябре прибыли в станицу Староживую. По случаю благополучного похода и успешного возвращения в местном храме состоялось богослужение. Генерал Павел Денисович Бабыч поблагодарил казаков за верную службу, за храбрость и героизм, поздравил с окончанием похода. Он лично награждал казаков георгиевскими крестами. Прав оказался боевой генерал Кармалин. Георгиевским крестом четвертой степени был награжден и казак фёдор Прокофьевич Саенко за спасение офицера своего командира. Это был отец моей бабуни Прасковье Федоровны Буцкой-Саенко. История этого подвига передается в нашем роду из поколения в поколение. Отец Фёдора, казак Прокофьев Савиш Саенко, ранее жил с семьей на реке Куми, но по неизвестным мне причинам переселился со Ставрополья на Кубань, в станицу Павловскую. Получил в свое время надел земли и по старости лет занимался хозяйством, которое после его смерти перешло единственному сыну Федору. Их хутор находился на речке Сосыка, в 12-15 верстах от станицы Павловской. До станицы Уманской было немногим более 20 верст. Перед смертью старый Прокофий подыскал сыну Суженую. Избранница была из крепкой казачьей семьи. За Георгиевского кавалера каждая бы пошла, да и парень сам по себе был видный. Слава Богу, и жена попалась под стать ему. Красивая, покладистая как тогда говорили, и работящая. Дал Бог и детей, два сына и три дочери. Самая младшая просковья и стала впоследствии моей бабуней. просковья Федоровна Саенко родилась летом 1894 года. Число и месяц она не помнила, а уточнить метрические записи по церковным книгам не представляется возможным так как архив Павловского района во время фашистской оккупации был уничтожен. Как ни тянулся Федор к своему хозяйству, но полностью отдаться ему не мог. Этому препятствовали царева служба да постоянные войны. Поэтому в казачьих семьях хозяйство лежало на женских плечах, на стариках да помогали дети, особенно сыновья, пока не войдут в призывной возраст. как говорили Работать хотелось, да не всегда получалось. Тут, думаю, самое время описать, чем и как регламентировалась та самая привольная жизнь казака, о которой они сами говорили «Слава казачья, да жизнь собачья». Опускаю описание славной истории казаков, прибывших на Кубань с Украины в 1792 году, а начну с более позднего времени – важного для России года 1860 -го. На основании указа его императорского величества Александра II от 19 ноября 1860 -го года было образовано Кубанское казачье войско. Кубанским казакам были отнесены линейцы, в основном потомки донских казаков, и черноморцы, второе-третье поколение запорожцев, которые считали себя украинцами, сохраняли язык и традиции отцов и дедов. Все это обусловило этническое своеобразие кубанских казаков, особое военнослужилое сословие, наделенное правами и обязанностями. Казак обязан был нести длительную военную службу, приобретая за свой счет коня и амуницию. Взамен он наделялся бесплатным пожизненным земельным паем. По закону 30 десятин на мужскую душу. Казаки не платили прямых налогов, бесплатно лечились и обеспечивались лекарствами, пользовались местным самоуправлением. Но все это пришло немного позже. А вот по данным 1829 года у черноморских казаков только 62% имели свои дворы и хозяйства, а 38% являлись бездомными. Однако не все казаки, имевшие собственное хозяйство, могли справить себя в престижную кавалерию. Так из 35 призывников станицы Новоминской местный сбор 18 человек отправил в кавалерию, а 17 – в пластуны. В пластуны – пехоту. Зачисляли главным образом призывников из малосостоятельных семей, которые не имели возможности приобрести дорогостоящее кавалерийское снаряжение. Если еще в 30-40-х годах XIX века в казаки зачислялись даже беглые крепостные крестьяне, то в начале XX казаком можно было стать лишь по авторитетной протекции. Сословная исключительность была обусловлена наследованием казачьего звания. Известна характеристика казака как «труженика, общинника, воина и землепашца в одном лице». Общие сословные обязанности определялись четко и весомо. Добротно экипированные, хорошо обученные, они отличались высокой боеготовностью и боеспособностью. В мае 1869 года было дано бригадным начальством разрешение казакам после длительной процедуры оформления документов и разрешения местных властей выселяться на хутора. Форму одежды для линейных казаков – ввели еще в 1828 году мундир из темно-синих черкесски с газырями и штанов чикчиров, чиров черные папахи с красным верхом, красных погонов, бешмета, черных кожаных сапог. Лешь после русско-японской войны ввели серые повседневные черкесские папахи и черные гимнастерки. Эта форма одежды дошла до 1920 года. Вооружение состояло из шашки, кинжала на тонком кавказском ремешке, ружья в чехле, пистолета в кобуре, пороховницы, сумки с принадлежностями. Годовое жалование было положено 40 рублей 80 копеек офицеру, 11 рублей 88 копеек казаку. В 1849 году впервые у линейцев сформировали пластунский батальон, где служили в основном представители новоиспеченных казаков, которые не могли за свой счет справить дорогое оружие, форму и особенно строевого коня. В 1861 году снова реформа. Кавказский полк перевооружают нарезным оружием. Форму одежды уже стали называть не мундиром, а черкесской. Отныне граница и военная служба станичников разделились. Реформа в кубанском казачьем войске и военные реформы в России значительно укрепили позиции казаков как сословия. В 60-е годы были заложены правила службы, которые в основном сохранились до 1917 года. Все казаки, достигшие 18 лет, принимали военную присягу, и были обязаны являться на месячные строевые занятия осенью и зимой и месячные лагерные сборы летом. В 21 год каждый казак отправлялся служить в свой казачий полк. Нашими полками были Тихорецкий, Павловский и Уманский. Казаки с детства знали свой полк или батарею, сотню, имели отцов, братьев, служивших в подразделениях старших возрастов служили 4 года вдали от Кубани, затем приписывались к полку и до 38 лет должны были ежегодно являться на трехнедельные сборы. Казак обязан был всегда иметь в порядке холодное оружие, обмундирование, строевого коня, снаряжение и являться на сборы, всегда быть готовым к мобилизации в начале войны. При всеобщей мобилизации войско выставляло 33 конных полка, Штатный состав полка военного времени насчитывал 867 нижних чинов – вахмистры урядники, казаки, приказные, трубачи – и 23 офицера. Полки сводились в казачьей дивизии, как правило, состоящей из четырех полков, причем каждые два полка составляли бригаду. Кубанское казачье войско было единственным в России, в котором имелись – пешие казачьи части – пластунские батальоны. Пластунский батальон состоял из четырех сотен, каждая из которых насчитывала 180 казаков. 6 батальонов объединялись в пластунскую бригаду. В начале 20 века войско имело три бригады пластунов. Но это еще не все. Казачат начинали готовить с 8 лет к военной службе. А после 38 лет была еще на случай войны вторая очередь военная служба и даже третья очередь казаков внутренняя служба пожилых при мобилизации взрослых выше упоминалось что казаки должны идти на службу со своим снаряжением кроме огнестрельного оружия поэтому например в 1880 году все необходимое для всадника стоило от 150 до 300 рублей. Из них строевая лошадь от 60 до 120 рублей. Для гвардейца – более 350 рублей. В 1890 году для всадника – более 420 рублей. Для пластуна – 120 рублей. А в 1916 году казак вынужден тратить на подготовку к службе более тысячи рублей, из них на лошадь около 500 рублей. Вот и вспомнишь тут известную поговорку. В Первую мировую войну почти все казаки были мобилизованы в составе первого го 2 и 3 кавказских полков пластунских батальонов. После боев 1914-1915 годов в Месопотамии на Тире и Ефрате против турок 1 Кавказский полк в составе 4-го Кавказского корпуса был в резерве Юго-Западного фронта, а с весны 1917-го Северного и Западного. Октябрьская революция 1917 года, последующая Гражданская война, обострили классовые, сословные и имущественные противоречия. Революционно настроенные казаки 1-го Кубанского полка еще в марте 1917 года отказались стрелять в солдат железнодорожных войск в Тихорецкой. В январе 1918 года в составе донских и кубанских полков по распоряжению Совнаркома и лично Владимира Ильича Ленина революционно настроенные казаки-кавказцы вернулись в свои хутора и станицы. Они же в январе 1918 года победили – Вернее, подавили выступления казачьих офицеров и атаманов, богатых казаков во многих станицах. Однако июньское наступление Деникина восстанавливает старую власть. Но в марте 1920 года красные снова побеждают. И начинается притеснение казачества. Запрещено носить казачью форму и кинжал. До 1925 года большевистское государство фактически не признает казаков. Передышка 1925-1929 годов была короткой, когда вроде «за казаков забыли». Затем начались страшные времена уничтожения казачества. Но об этом будет сказано ниже и достаточно подробно.